КАТЬКА ОРУЖИЕ Никто не помнит, с чего началась война между Лавровым переулком и соседним проходным двором. То ли мальчишки из проходного не пропустили Лавровых через свой двор, когда те из школы шли, то ли Лавровые похвастались, что мы, мол, живем в переулке, а вы в каком-то проходном дворе, а может быть, Просто в ближайшем кинотеатре крутили слишком много фильмов про войну. Так ли и начали? Война началась и шла целых три недели, пока не кончилась полной победой Лаврового переулка. Правда, в начале война шла с переменным успехом. И казалось даже, что победа будет за ребятами из проходного двора. Больше всех пострадал в этой войне Рыжий котяра Васька, про которого даже нельзя было с уверенностью сказать, что он из Лаврового переулка. Васька в переулке только гулял, и то по вечерам, а где жил и спал — неизвестно. Тем не менее проходные поймали Ваську и привязали ему к хвосту жестянку. Васька среди бела дня с позором и грохотом мчался через переулок и орал так, что все его знакомые кошки в ужасе попрятались в подвалы, вместе с мышами. Ободрённые этой блестящей и грохочущей победой над Васькой, проходные решили дать Лавровому переулку генеральное сражение. Они назначили сражение в четверг, в пять часов дня, на пустыре за кирпичным домом. Не явиться на это сражение Лавровым было никак нельзя, это означало признать своё поражение и покрыть себя вечным, неубидающим позором. А между тем, И явиться Лавровые не могли. Война с проходными застала Лавровый переулок, можно сказать, врасплох. Как назло, в те времена Лавровый переулок не мог выставить ни одного стоящего героя. Великая Любочка II и могучий силач Лешенька учились тогда уже в девятом классе. Они давно не выходили гулять во двор, а таскались по разным театрам и музеям и вообще дружили. Мишка Хвост. И известный хулиган Васька-первоклассник, который, собственно говоря, в те времена был уже семиклассник, неожиданно для самих себя повзрослели и увлеклись один литературой, а другой математикой. Что же касается величайшего из всех героев Лаврового переулка Тяпы Тапочкина, то он тогда еще лежал на втором этаже на своем балконе в коляске, укутанный в пеленке, дышал свежим воздухом и набирался сил. Короче говоря, тяжелые то были времена для Лаврового переулка. Одни герои состарились, другие еще не подросли, а третьих вообще еще не было. И все же, в четверг в пять часов дня армия Лаврового переулка пришла на пустырь за кирпичным домом. Стыдно сказать, что это была за армия. Стайка каких-то несчастных дошкольников в чистых сандаликах в перемешку с тихими отличниками-первоклашками. Несколько второклассников, четвероклассников и один третий с одной единственной тройкой в табеле по пению. На всю армию было всего два второгодника, и то один из них остался во втором классе по болезни. В общем, смеха не армия. И перед этой несчастной армией стояло войско проходного двора, вооружённое по последнему слову техники всякими самострелами и пугачами. А во главе войска стоял сам Семён Семёнов, дважды второгодник и круглый двоечник. Лавровые же вообще пришли на генеральное сражение с пустыми руками и, как казалось, без всякого оружия. Но это только казалось. Семён Семёнов, предводитель проходных, посмотрел на армию Лаврового переулка, усмехнулся и сказал... Во избежание бессмысленного кровопролития предлагаю вам сдаться на милость победителя. Впрочем, можно считать, что вы уже сдались, так как пришли без оружия. "Нет", сказали лавровые. "Оружие у нас есть". "Где же ваше оружие?" смеялись проходные. "Покажите". И тогда армия Лаврового переулка расступилась, и проходные увидели девчонку Катьку. Катьке было четыре года. И на первый взгляд она была совсем обыкновенная девчонка, только очень сопливая. «Вот оно наше оружие», — сказали лавровые. «Оно у нас бактериологическое, микробное. У этой девчонки Катьки страшно заразительная болезнь, гонконгский коклюш. Микробы в ней кишмя кишат, в этой Катьке, и сейчас она всех вас позаражает. Катька, давай!» Катька растопырила руки, зажборилась, открыла рот и закричала «Ой-ой-ой-ой!» и побежала до проходных. Это была победа. Войско проходного двора во главе со своим дважды второгодником так удирало, так улепетывало, так разбегалось. Нет, об этом нельзя рассказать. Это надо было увидеть. На это надо было смотреть своими глазами. Вот почему, хотя никто и не помнит, с чего началась война между Лавровым переулком и проходным двором, но о победе Лавровых, о бегстве и поражении проходных знают и помнят все.